Глава 19. Когда я выхожу из раздевалки, меня встречает Виктория, владелица танцевального зала, приятная на вид женщина 40 лет. Сегодня я провела своё первое пробное занятие с детками, которое, как мне показалось, прошло успешно. "Поработали сегодня на отлично", говорит женщина, одарив меня доброжелательной улыбкой. "Спасибо тебе, Марина. Не думала, что мне так повезёт с тобой. Вам спасибо за такую возможность. Я люблю работать с детьми, и нагрузка вовсе не большая". Правда, травмированная спина слегка даёт о себе знать, но это потому, что день был сложный, и я давно не разминалась. Мой муж оформит тебя в ближайшее время. Будешь работать полный день по выходным и по 4 часа в день среди недели. Если у тебя будет больше свободного времени, то приходи. Я доплачу за занятия. Я рада это слышать. На самом деле не надеялась на то, что меня вовсе возьмут без соответствующего образования, но так как эта танцевальная студия частная, меня допустили к занятиям. Помог большой опыт. Хорошо, Вик, надеюсь, сработаемся. Конечно, дорогая. Она обнимает меня и провожает до выхода. Я так счастлива, что вернулась к танцам, пусть и в качестве помощника учителя, но радости моей нет предела. Это именно то место, где я хотела бы проводить своё свободное время. Возможно, когда я полностью восстановлюсь, то можно будет попробовать открыть свою студию, но это только в мечтах и точно не в ближайшие 5 лет. Выйдя за дверь, я успеваю сделать только несколько шагов, как сзади меня останавливают, схтив за руку. Костя, Ты что тут делаешь? удивлённо спрошу я в виде перед собой парня. Хотел поговорить. Можно? Костя выглядит виноватым. Он пытался подловить меня на учёбе, но не получалось. У меня совершенно не было времени. Мы толком не поговорили после его вечеринки. Да, давай, отвечаю ему спокойно, застёгивая до конца свой пуховичок. Ты игнорируешь меня после того вечера? Хмурится он, покусывая пухлую нижнюю губу. Если я тебя обидел, то извини. Я был слишком пьян, хирово себя контролировал, но я бы ничего противозаконного не совершил. Я не насильник, как пытался выставить меня твой друг. Напоминание о Котове отдало жаром в щеках. Картинки того вечера так и всплывают в голове: его жалощий поцелуй, наглые руки, подкаченное тело, которое он демонстрировал в своей квартире, и горячий взгляд. С того дня он пропал со всех радаров. Я его не видела, только замечала поздними вечерами свет в его окнах. Филипп сказал, что он готовился к какому-то важному бою. Раньше я бы уже знала, когда он состоится и с кем, но сейчас я уже не интересуюсь. «Ты уже писал об этом, и Максим мне не друг», — быстро проговорила. «Замяли. Я, правда, не обижаюсь на Волкова, все понимаю. Это я, дурочка, попалась на его хитрую уловку, но предъявить за то, что он пытался провернуть, я не хочу. Во-первых, у него ничего не получилось, а во-вторых, по нему видно, что он раскаивается». «Точно?» «Прогуляемся? Здесь есть хорошее кафе. Посидим». Не унимался он, смотря на меня виноватым взглядом. «Марин, если тебе неприятно находиться со мной, то ты можешь отказать». Раздумываю, нужно ли мне общение с ним. «Костя мне нравится. Приятный парень. Ничего плохого он мне не сделал. Тем более мы взрослые люди. Нет ничего удивительного в том, что он пытался уложить меня в постель. Он и не особо скрывал своего желания. Но готова ли я к возможным отношениям? Смогу ли я подпустить его так близко?» В голове сразу всплывает Максим. Он как зараза распространился в моём сознании, не давая думать о других парнях. Действует как преграда. Не могу же я постоянно думать о нём и на что-то надеяться. Вряд ли у нас что-то получится с Костей. То есть я не собираюсь с ним спать, а долго ждать, пока я созрею, он не будет. В этом я уверена. Такие парни не ждут и надолго свободно меня остаются. Но вот отвлечься от мысли о Котове мне необходимо. Хочу почувствовать, что я нравлюсь другим. «Нет, все нормально. Улыбаюсь я и сама беру его под руку. Пойдем. Ничего страшного не произойдет, если мы продолжим дружеское общение. Мы проводим с Костей около часа. Сидим в кафе, разговариваем ни о чем. Он еще раз извиняется, но когда ему звонит его друг, то он, проводив меня до дома, быстро уезжает, обещая позвонить перед сном. Когда его машина скрывается из вида, улыбка пропадает с моего лица, а в груди появляется тяжесть. Он смог меня отвлечь, но совсем ненадолго. Домой совсем не хочется». Решаю позвонить своей подруге Лизе, но она сообщает, что плохо себя чувствует. Немного расстроенная, я решаю принять горячую ванну, включая на телефоне музыку и погружаясь глубоко в мысли, всячески выгоняя туда одного нахального парня. Расслабляясь, я начинаю дремать, но меня возвращает в реальность разрывающийся от звонка телефон. Малышка, ты как? взяв трубку, слышу заботливый голос брата. Не надумала вернуться к нам? Закатываю глаза. Он уже не первый раз спрашивает. Филлип, да всё нормально. Мне нравится в квартире, что подобрал Максим. Говорю, чувствую правду, вздрагивая от прохлады. Здесь очень мило. Вода уже остыла, я решаю закончить с процедурами и, накинув халат, выхожу из ванной, рассказывая о квартире. Брат удивлён, что Котов смог найти такую квартиру по такой низкой цене. Ты к нам совсем не заходишь. Мы скучаем. Неожиданно прерывает меня Филипп. Опять ты начинаешь. Я же только переехала, ещё толком не обжилась на новом месте. Хватит меня отчитывать. Издаю нервный смешок. Кроме того, мы видимся на учёбе. Конечно, не так часто, как хотелось бы. Он парень занятой. Я, в общем, что звоню? Ты собирайся, мы с Ритой идём поддержать Макса. У него сегодня важный бой. Неожиданно заявляет братец. Ты знаешь, что я такое не пропускаю, а Рита не хочет быть одна дома. И что мне отвечать? Если откажусь, то он будет задавать лишние вопросы, а втягивать его в свои отношения с его другом я не хочу, потому что начнётся настоящий апокалипсис. Не хочу, чтобы он знал даже малую долю того, что было. Мне и Котову настанет конец, хотя по большей части только Котову, а я не смогу брату в глаза смотреть из-за того, что столько времени скрывала. Это нечестно по отношению к нему и ко всем. Но я так долго молчу, что сказать правду это всё равно что кинуться с обрыва. Я не очень хочу начинать некийца. «Даже слушать не собираюсь. Рита соскучилась по тебе, уже все уши прожижала. И я, между прочим, тоже. Ты так резко от нас отстранилась, что у меня закрадываются сомнения по поводу того, правильно ли я сделал, что разрешил тебе съехать». «Филипп». «В общем, никаких отговорок. Этот вечер мы проведем вместе. Тем более Котов уже договорился по поводу места для нас». «Ну, конечно», — договорился он. «Почему я не дюблена, что он в лес? Чего хочет добиться?» Поцеловал меня, хотя, возможно, даже не хотел. Еще и подговорил моего брата. Почему я так в этом уверена? Да потому что я не была на его боях чёрт знает сколько времени, а Филипп меня не особо туда тащил. Раньше я сама навязывалась.